Чем-то достойным похвалы. Но, сударь, кто же вы, так тонко понимающий мои самые потаенные мысли, читающий моей душе яснее, чем я, сама читаю, придающий новую жизнь тем идеям независимости, которые давно зародились в моей душе? Кто вы? Наконец, поднявший меня настолько высоко в моих собственных глазах, что я теперь уверена в своей способности быть примером для других, выполнить то почетное назначение, которое должно принести пользу всем женщинам, страдающим в полной зависимости от мужских прихотей. Еще раз, кто же вы, сударь? Я? Кто я? Я уже сказал вам, что я бедный старик, Сорок лет служивший днем в качестве пишущей машины у а вечером в своем бедном углу осмеливающийся работать собственной головой. Я ведь сказал вам, моя дорогая мадемуазель, что конечные цели у нас одни, хотя вы стремитесь к ним безотчетно, поминуясь лишь инстинкту.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 Смейтесь, клеймите их глупые грязные вожделения, царите над миром, достойное почитание, как королева. Любите, блистайте, пользуйтесь жизнью, вот ваше назначение, и не сомневайтесь в нем. Если бы Роден сыграть только на самолюбие Адриены, его вероломные планы потерпели бы неудачу, так как в ней не было ни капли тщеславия. Но он затронул все, что было самого великодушного и восторженного в ее натуре. «Вы думали жить лишь для удовольствия, а будете жить для высокой цели, будете давать надежду другим, что и они когда-нибудь смогут быть столь же свободны. И, быть может, через много лет мы встретимся опять». Вы в полном расцвете красоты и славы, а я еще старее и ничтожнее. Но это ничего. Внутренний голос говорит вам, и я в этом уверен, что между нами, так мало похожими друг на друга, существует таинственная связь, общая вера, и ничто не сможет уничтожить эту связь.